— А ты? — он узнал дурное предчувствие. Всеми фибрами души он стремился везде и всюду сопровождать ее, но его одолел какой-то необычный приступ тактичности. — Ой, я ищу призраки моего детства. — Это не Браннард? Где? — смотрелся он. — Она показала нам мессиво древней, уже сгнившей техники. Я думала, там, но он исчез. Я даже мельком видел одного из этих латов. Что у них может быть общим? Ну, конечно, ничего. Они пролетели мимо, и хотя он оглянулся назад, он не увидел признаков ни Бранарта Морфейла, ни латов. Теперь понятно, почему его не было на вечеринке. Я полагаю, только из чувства неприязни. Но он никогда в прошлом не упускал возможности изложить своё понтентованное мнение, сказал Джерк. Я считаю, что он всё ещё старается помешать лорду Джегиду, но ему не везёт в этом. Путешественник во времени объяснил мне, почему методы Бранарта непригодны. Итак, Бранарт впал в немилость, сказала Мели. Ты ему многим обязан, упрекнула она Джеррик. Разлукой с тобой? Он забывает, когда не годует на нас за наши путешествия во времени. что большая часть вины в том, что произошло, лежит на нём и на миледи Шарлотине. Побереги свои симпатии, Амелия. Симпатии? О, у меня их теперь мало. Она вернулась к своей холодной иронической манере. Эта новая размолвка вызвала дальнейший уход в свои мысли. Джеррик поражался своей пристрастности к Бранёрту, Он не привык обвинять и уступать, не мог справиться с душевной болью и всплеском эмоций, в то время как она производила впечатление человека опытного. Он, познавший радость невинной любви, барахтался теперь в болоте её двойственности. Лучше бы она никогда не признавалась в своей любви и оставалась суровой сторонницей бромль его морали, оставив ему роль галантного кавалера в его экстравагантном мире. кому она адресовала свои агрессивные обвинения? Пыталась она обвинить его или казнила себя, пытаясь побороть и пересилить привычную рутину? Все это было слишком для Джеррика, и он искал облегчения во внешнем мире. Они плыли над озером, поверхность которого представляла круговорот из цветов радуги, кипящий пузырями. Затем... над лазурным полем муссеинным резными каменными колоннами сохранившимися с 2000-го века он увидел впереди лощину в милю шириной на краю которой они ждали конца света локомотив сделал круг и приземлился посреди руин джеррик помог ей встать на подножку и они секунду стояли застыв после чего он пристально посмотрел в её глаза чтобы узнать догадывается ли она о его мучениях, которые он не мог выразить словами. Словарь конца времени пестрил одними гиперболами. Он подумал, что именно его первоначальный импульс расширит словарь, и, соответственно, опыт привел его к настоящему положению. Он улыбнулся. — Что так забавляет тебя? — спросила она. — О, нет, Амелия, только то, что я не могу высказать все, что накипело на душе. Не стоит делать хорошую мину при плохой игре. Я знаю, что разочаровал у тебя и потерял твою любовь. Ты хочешь услышать эти слова? Это всего лишь правда. Теперь ты знаешь, что я такое. Омелия, я люблю тебя, но я не в силах видеть тебя такой расстроенной. Это другая, Омелия, не ты. Я учусь радоваться забавам конца времени. Ты должен понять это. Они не радуют тебя. Ты прибегаешь к ним, чтобы убить себя, не себя, а свои старомодные принципы. Может, эти принципы жизненно необходимы, может именно они являются Амелией Ундервуд, которую я люблю, или, по крайней мере, частью её. Ты ошибаешься. Не намерен ли она держалась на расстоянии от него? Возможно, она жалеет о своем признании в любви и чувствует себя связанной им. «Ты еще любишь меня?» Она засмеялась. «Все любят всех в конце времени».